Глава пятая У двери стоял Стайвисонт. Сомневаться не приходилось. Ричард сразу узнал человека, которого только что видел на экране. Высокого роста, широкоплечий, за 50, но все еще в хорошей форме. Красивое лицо, усталые глаза. В костюме и галстуке, хотя на календаре воскресенье. Фролих смотрела на начальника и явно волновалась. Тот же внимательно разглядывал Нигли. «Ага, вы та самая женщина на видеозаписи», — понял он, — «в бальном зале в четверг вечером». Видно было, что он напряженно размышляет, прокручивает в голове умозаключения и, сам не замечая того, кивает, когда убеждается в их правильности. Еще мгновение, и Санд, переводя взгляд на Ричера, шагнул в приемную. «А вы — брат Джо Ричера», — сказал он. «Вы очень на него похожи». «Джек Ричард», — кивнул Ричард, протягивая Стайвисонту руку. «Соболезную вашей утрате», — сказал он, отвечая на рукопожатие. «Я понимаю, что опоздал с этим на пять лет, но в Министерстве финансов до сих пор с любовью вспоминают вашего брата». Ричард снова кивнул. «А это Фрэнсис Нигли», — представил он коллегу. «Ричард попросил ее помочь с аудитом», — объяснила Фролих. «Я так и понял», — скупо улыбнулся Стайвисонт. «Ловко придумано, ничего не скажешь. И каковы результаты?» В кабинете воцарилась тишина. «Прошу прощения, если обидела вас, сэр», — сказала Фролих. «Ну, помните, когда говорила про запись. Хотела просто прояснить ситуацию». «Каковы результаты аудита?» — снова спросил Стайвисант. Фролих ничего не ответила. «Все настолько плохо?» — догадался Стайвисант. «Ну что ж, определенно этого следовало ожидать». «Я тоже знал Джо Ричера. Не так хорошо, как вы, но время от времени мы пересекались. Он производил большое впечатление. Полагаю, его брат, по крайней мере, в половину также умен. А мисс Нигли, вероятно, еще умнее. Значит, они должны были найти наши слабые места. Я прав?» «Трижды правы», — подтвердила Фролих. «Бальный зал — это само собой», — начал перечислять Стайвисонт. «Возможно, еще дом Армстронгов, а также это чертовое мероприятие на открытом воздухе в Бисмарке. Я прав?» «Да», — ответила Фролих. «Но это был исключительный уровень работы», — сказала Нигли. «Вряд ли кому-то удастся повторить...» «Пойдемте-ка в конференц-зал», — Стайвсон, прерывая ее, поднял руку. «Я хочу поговорить о бейсболе». По узким извилистым коридорам он привел их в относительно просторное помещение, расположенное в самом центре комплекса. В нем стоял длинный стол с десятью стульями, по пять с каждой стороны. Окон здесь не оказалось. Под ногами лежал все тот же серый синтетический ковер, а над головой были все те же белые звукоизоляционные панели. И все тот же яркий свет галогеновых ламп. У одной стены стоял низкий шкаф. Дверцы закрыты, сверху три телефона. Два белых, один красный. Стайвисонт сел за стол и махнул рукой, приглашая рассаживаться и остальных. Ричард взглянул на огромную информационную доску, в которой было приколото множество бумаг с грифом «Секретно». «Буду с вами откровенен, что для меня не очень характерно», — начал стайвисант «Но только на короткое время, сами понимаете». «Считаю, что мы должны вам кое-что объяснить, и потому что Фроллих привлекла вас к работе с моего личного согласия, и потому что брат Джо Ричера — часть нашей, так сказать, семьи, и, следовательно, коллега брата тоже». «Мы вместе работали в военной полиции», — вставила Нигли. Стайвисон кивнул с таким видом, словно знал об этом уже давно. «Давайте поговорим о бейсболе», — предложил он. «Вы следите за этой игрой?» Все молча ждали, что будет дальше. «Когда я приехал в город, бейсбольный клуб Вашингтон Сенаторс уже там не играл», — продолжил он. «Так что мне пришлось довольствоваться ребятами из Балтимор Ориолс, что иногда было удовольствием весьма сомнительным. Но вы же понимаете, в чем уникальность этой игры». «Длительность сезона», — понял Ричард, — «процент побед». Стависон улыбнулся так, будто удостоил его похвалы. «Возможно, вы даже больше, чем наполовину такой же умный, как Джо», — сказал он. «Дело в том, что обычно в бейсболе за сезон проводится 162 игры. Намного, очень намного больше, чем в любом другом виде спорта. В остальных видах сезон примерно в два раза короче. В баскетболе, хоккее, американском футболе, футболе, да где угодно». И игроки могут вообразить себе, что способны победить в каждом матче сезона. Практически эта цель вполне реальная. Она поднимает дух команды. Порой ее даже достигают. Но в бейсболе такое совершенно невозможно. Лучшие команды, самые великие чемпионы примерно треть своих игр обязательно проигрывают. Терпят поражение как минимум от 50 до 60 раз в год. Представьте себе, каково это с психологической точки зрения – Ты превосходный спортсмен, ты рвешься в бой, но точно знаешь, что все равно будешь проигрывать, причем не раз. Приходится менять настрой, иначе с этим чувством обреченности никак не справиться. Защита президента — то же самое. Вот к чему я клоню. Побеждать каждый день невозможно, и к этой мысли надо привыкнуть. — Вы проиграли только один раз, — сказала Нигли, — в 1963 году. — Нет, — не согласился Стайвисонт. «Мы проигрывали далеко не раз и не два. Просто не все проигрыши были столь серьезными, как и в бейсболе. Не каждое попадание противника в цель приводит к твоему поражению. Не каждое поражение лишает возможности участвовать в мировом чемпионате. И у нас не каждая наша ошибка приводит к гибели охраняемого». «Так что вы хотите сказать?» спросила Нигли. Стайвисонт наклонился вперед. «Я хочу сказать, что да, ваш аудит безопасности много чего выявил, но вы все равно должны верить в наши силы. Не каждая наша ошибка обходится дорого. Прекрасно понимаю, постороннему человеку подобная самоуверенность может показаться легкомысленной, но вы должны понимать, что мы просто вынуждены так мыслить. Ваш аудит выявил несколько дыр, и теперь мы должны подумать, возможно ли эти дыры заткнуть, и целесообразно ли». «Я оставляю это на усмотрение Фройлих. Теперь ее выход. Но я хочу, чтобы вы, как рядовые граждане, избавились от сомнений в наших возможностях, в нашей состоятельности, потому что никакого провала пока не было, а дыры будут всегда. Такова уж наша работа, таковы условия демократии. И с этим надо смириться». Он откинулся на спинку стула, давая понять, что закончил. «А как насчет конкретной угрозы?» — спросил Ричард. Стайвисонт помолчал, потом покачал головой. Выражение лица его изменилось. Казалось, изменилась и сама атмосфера в комнате. «Здесь моя откровенность заканчивается», — сказал он. «Я же говорил, что это временная уступка. То, что Фройлих раскрыла вам существование угрозы вообще, очень серьезная ошибка. Могу лишь сказать, что мы сталкиваемся со множеством угроз». «И разбираемся с ними. Как именно? Информация совершенно секретная. Хочу, чтобы вы понимали, вы обязаны никогда и никому ни слова не говорить о том, что мы обсуждаем, и вообще о любом аспекте нашей деятельности. Это обязательство закреплено в федеральном законе, и в случае чего я могу применить к вам предусмотренные законом меры». Ричард не произносил ни слова, Нигли тоже молчала. Фролих, казалось, расстроилась. Но Стайвисонт на нее не обращал никакого внимания. Он пристально смотрел то на Ричера, то на Нигли, в глазах его сверкала некоторая враждебность, через некоторое время вдруг сменившаяся задумчивостью. Он снова напряженно размышлял. Потом встал и подошел к низкому шкафу, на котором стояли телефоны, присел на корточки, открыл дверцы и достал два желтых блокнота и две шариковые ручки. Положил блокноты на стол, один перед Ричером, другой перед Нигли. Обошел вокруг стола и сел на свое место. «Запишите ваше полное имя и фамилию», — сказал он. «А также все без исключения псевдонимы и агентурные клички, дату рождения, номер социального страхования, военного билета и текущий адрес проживания». «Зачем?» — спросил Ричард. «Просто сделайте это, и все», — отрезал Стайвисонт. Ричард помолчал, потом взял ручку. Пройлих с тревогой следил за его движениями. негли тоже бросила на него взгляд, потом пожала плечами и стала писать в блокноте. Ричард подождал еще немного, а затем последовал ее примеру. Он закончил намного раньше ее. У него не было ни среднего имени, ни постоянного адреса. Стайвисант подошел к ним по очереди со спины, забрал блокноты, сунул их под мышку и, не говоря ни слова, вышел из комнаты. Дверь за ним с грохотом захлопнулась. «Ну вот, у меня неприятности», — сказала Фройлих. «И у вас, ребята, из-за меня, похоже, тоже». «Не беспокойтесь», — отозвался Ричард. «Ну, подпишем бумагу о неразглашении, и все. Думаю, Стайвисонт пошел ее распечатать. Но что он сделает со мной?» «Скорее всего, ничего». «Понизит в должности? Уволит?» «Аудит безопасности санкционировал он». «Аудит был необходим из-за возникших угроз. Одно вытекает из другого. Скажем ему, что насели на вас с вопросами и вытянули информацию». «Понизит в должности, точно», — упорствовала фроллих «Босс с самого начала был недоволен, что я затеяла аудит. Говорил, это значит, что я недостаточно в себе уверена». «Чушь собачья», — отмахнулся Ричард. «В свое время мы постоянно устраивали нечто подобное». Такие проверки только укрепляют уверенность в себе, подхватила Нигли. Это мы знаем по опыту. Всегда лучше иметь точную информацию, чем просто надеяться, что пронесет. Ролих опустила глаза и ничего не сказала. В комнате воцарилась тишина. Все ждали. Прошло пять минут, потом десять, потом пятнадцать. Ричард встал и потянулся. Подошел к низкому шкафу, посмотрел на красный телефон. Поднял трубку и поднес к уху. Гудка не услышал, положил трубку и стал просматривать на доске информации служебные записки с грифом «Секретно». Потолок был для него низковат, голова ощущала тепло галогеновых ламп. Ричард развернул стул, сел, откинулся на спинку, а ноги положил на соседний. Взглянул на часы. В стае не было уже двадцать минут. — Чем он там занимается? — спросил он, никому конкретно не обращаясь. «Набирает текст соглашений собственноручно?» «А может, звонит своим людям», — предположила Нигли. «Сейчас нас всех для верности посадят в тюрьму, чтобы уж точно замолчали навеки». Ричард зевнул и улыбнулся. «Ладно, дадим ему еще десять минут, а потом пойдем куда-нибудь поужинать». Стайвисонт вернулся через пять минут. Вошел в комнату и закрыл за собой дверь. В руках у него никаких бумаг не было». Он сел на прежнее место и положил ладони на стол, побарабанил пальцами. Итак, произнес он, на чем мы остановились? У Ричера, кажется, был какой-то вопрос. Ричар снял ноги со стула и повернулся к нему лицом. Правда? спросил он. Стависон тут утвердительно кивнул. Вы, кажется, спрашивали о конкретной угрозе. Понятно, что действует кто-то либо изнутри, либо извне. Или первое, или второе. Это очевидно. Мы что, будем обсуждать это прямо сейчас? — Да, будем, — ответил стависант Почему? Что-то изменилось. Стайвисонт пропустил вопрос мимо ушей. — Если тут поработал кто-то со стороны, стоит ли волноваться? Возможно, и нет, потому что все снова как в бейсболе. Команда Янкис приезжает в город и заявляет, что разнесет Ориолс в пух и прах. Но значит ли это, что так и будет? Хвастаться — одно дело, побеждать — совсем другое. Остальные молчали. «Прошу высказываться», — произнес Стайвисант. «Ну хорошо», — пожал плечами Ричард. «Вы, значит, считаете, что угроза поступила извне?» «Нет. Лично я думаю, что как раз изнутри кто-то хочет запугать Фройлих и тем самым навредить ее карьере». «А теперь задайте мне вопрос, что я собираюсь с этим делать?» Ричард посмотрел сначала на Стайвисанта, потом взглянул на часы, потом на стену. «Двадцать пять минут. Воскресный вечер. Где-то в глубине треугольника Вашингтон-Мэриленд-Виргиния», — сопоставил данные он. «Я знаю, что вы собираетесь с этим делать», — сказал Ричард. «Правда?» «Ну да». Наймете меня и Нигли, чтобы провести внутреннее расследование?» «Серьезно?» Ричард кивнул. «Вас беспокоит, что кто-то из своих способен запугивать ваших подчиненных. Следовательно, нужно провести внутреннее расследование. Это ясно, как божий день. Никого из коллег использовать нельзя. А вдруг обо всем станет известно и злоумышленнику? Привлекать ФБР вы тоже не хотите, потому что в Вашингтоне так работать не принято. Никто грязное белье на публике не стирает» поэтому нужен кто-то со стороны. Какое совпадение? Двое из подходящих по всем статьям сидят прямо перед вами. Тем более, что они уже посвящены в детали изофролих. Одно из двух. Либо вы решительно пресекаете их участие в этом деле, либо, наоборот, решаете дать им больше полномочий. Вы предпочтете второе, поскольку в таком случае вам не придется придираться к прекрасно исполняющему свои обязанности подчиненному, которого вы к тому же недавно повысили по службе. Можно ли нас использовать?» «Конечно. Какой специалист может быть лучше, чем младший брат Джо Ричера? В Министерстве финансов Джо Ричера считают практически святым, так что здесь ваш зад прикрыт. И мой тоже. Благодаря Джо я с самого начала автоматически получаю ваше доверие. В военной полиции я был на хорошем счету, как, впрочем, и Нигли, о чем вы знаете, потому что несколько минут назад сами в этом убедились». Полагаю, последние двадцать пять минут вы общались с сотрудниками Пентагона и Агентства национальной безопасности. Вот зачем вам нужны были наши данные. Там и прогнали через компьютеры, и мы оказались чисты. Пожалуй, даже более чем чисты. Уверен, что наши допуски к секретным материалам все еще действительны, и их степень намного выше, чем вам требуется. Превосходный анализ. Стависэнд с довольным видом кивнул. «Как только я получу бумажные копии ваших допусков, сможете приступить к работе. Они должны быть готовы через час-два». «Вы можете это сделать?» — спросила Нигли. «Я могу делать все, что захочу», — ответил Стайвисонт. «Тех, кто, как они надеются, сохраняет им жизнь, президенты обычно наделяют большими полномочиями». В комнате на какое-то время воцарилась тишина, потом Стайвисонт спросил. «Я тоже буду считаться подозреваемым». «Нет», — ответил Ричард, — «а, возможно, должен. Возможно даже, что должен быть подозреваемым номер один. А вдруг я продвигаю по службе женщину, потому что меня вынуждают современные реалии. Однако в душе я возмущен таким положением дел. Поэтому плиту интригу за спиной сотрудницы, чтобы она потеряла над собой контроль и утратила авторитет». Ричард промолчал. Я мог бы найти какого-нибудь друга или родственника, у которого никогда не брали отпечатки пальцев. Мог бы в среду в половине восьмого вечера сам положить бумагу себе на стол, а секретарше строго приказать, чтобы она сделала вид, будто ее не заметила, и она бы мой приказ обязательно выполнила. Или я мог бы, скажем, поручить пронести бумагу уборщикам. Они бы тоже исполнили мой приказ. Но точно так же они бы исполнили и приказ Фройлих, «Она, вероятно, должна быть вашим подозреваемым номер два. Может, и у нее есть друг или родственник, отпечатки которого отсутствуют в базах данных. Может, она ведет свою игру, чтобы эффектно раскрыть дело и заработать очки в глазах руководства». «Никакой игры я не веду», — заявила Фролих. «Мы не подозреваем ни вас, ни Фролих», — сказал Ричард. «Почему?» — спросил стайвисант «Потому что Фролих сама попросила у меня помощи». «А что я за человек примерно знала от брата? Вы же предложили нам с Нигли работать сразу после того, как увидели наши личные дела. Оба не стали бы так делать, если бы вам было что скрывать. Слишком большой риск». «А может, мы считаем себя умнее вас обоих? Внутреннее расследование, где мы сразу будем вне списка подозреваемых, стало бы лучшим прикрытием». «Вряд ли и вы, и она настолько глупы», — покачал головой Ричер. «Ну, хорошо». — все с тем же довольным видом сказал стайвисант Тогда давайте сойдемся на том, что во всем виноват завистливый соперник, работающий в нашей организации. Предположим, именно он сговорился с уборщиками. — Или она? — вставила Фролих. — Где сейчас эти уборщики? — спросил Ричард. — Временно отстранены от работы, — ответил Стайвисонт. — Сидят дома, с сохранением, кстати, зарплаты. Они живут все вместе, супружеская пара и сестра жены — Чтобы поддерживать чистоту и порядок, другой бригаде приходится работать сверхурочно. Что приходится мне в круглую сумму. Что они говорят? Говорят, что ничего не знают. Что не приносили никакой бумаги, в глаза ее не видели. И когда они находились в кабинете, на столе ничего не было. Но вы им не верите. Стайвисон довольно долго молчал. Повозился с манжетами рубашки, потом положил руки на стол. Вообще-то... «Сотрудники они надежные», — произнес он, «и очень нервничают из-за того, что находятся под подозрением. Очень расстроены, даже, кажется, испуганы. Но, с другой стороны, держатся с достоинством, как будто уверены, что мы не сможем доказать их вину просто потому, что они не виноваты. Немного озадачены, да, на детекторе лжи проверку прошли. Все трое. Выходит, вы им все-таки верите?» «Нет», — Стайвисонт покачал головой. «Как я могу им верить? Вы же сами видели видеозапись. Кто еще мог протащить в кабинет эту чертову бумагу? Призрак, что ли?» «И как все, по-вашему, было?» «Думаю, уборщиков попросил это сделать некий человек, который работает у нас и которого они прекрасно знают. Им сказали, что это обычный тест, нечто вроде учений или какое-то секретное задание, что здесь нет ничего плохого». Объяснили, что произойдет потом, будут смотреть видеозапись, допрашивать их, проверять на детекторе лжи. Думаю, поэтому они так спокойно полиграф и прошли. Были уверены, что ни в чем не виноваты и никаких неприятных последствий не будет. Были уверены, что наоборот помогали организации. «Вы сами с ними говорили?» «Лучше сделайте это вы», — покачал головой Стайвисонт. «В допросах я не силен». Ричард не ответил. Он исчез так же внезапно, как и появился. Просто встал и вышел из конференц-зала. Дверь захлопнулась, а Ричард, Нигли и Фролих остались сидеть за столом в тишине и при ярком свете. «Вряд ли вы здесь очень кому-то понравитесь», — проговорила Фролих. «Ведущих внутреннее расследование нигде и никогда особо не жалуют». «А я и не хочу никому нравиться», — отозвался Ричард. «У меня есть своя работа», — сказала Нигли. «Возьми отпуск», — посоветовал Ричард. «Оставайся со мной. Вместе не будем никому нравиться». «А мне за это заплатят?» «Не сомневайтесь, вознаграждение будет», — заверила ее Фролих. «Ладно. Думаю, это даже поднимет мою репутацию в глазах партнеров», — пожалуй, плечами Нигли. «Ну, знаете, все-таки работа на правительство. Мне бы сейчас вернуться в гостиницу, сделать несколько звонков и посмотреть, смогут ли без меня обойтись хоть какое-то время». «Может, сначала поужинаем?» — предложила Фролих. «Нет, спасибо. Перекушу у себя в номере», — покачала головой Нигли. «Вы уж без меня». Они проделали по коридорам обратный путь, добрались до кабинета Фролих, и та вызвала для Нигли машину. Потом проводила коллегу Ричера в гараж и вернулась наверх. Ричер спокойно сидел за ее столом. «Вы в отношениях?» — спросила она. «С кем?» «С Нигли». «Что за вопрос?» Странно, что она отказалась с нами ужинать. — Вы ошиблись. Отношений у нас нет, — покачал головой Ричард. — А были? Мне показалось, вы очень близки. — Правда? — Я же вижу, вы нравитесь ей. Она вам. И она симпатичная. — Да, она мне действительно нравится, — кивнул Ричард. — И она симпатичная. Но отношений у нас никогда не было. — Почему? — Почему? Просто не случилось, и все тут. «Понимаете, о чем я?» «Наверное». «А вот я не понимаю, для чего эта информация вам. Вы не моя бывшая, а моего брата. Я даже не знаю, как вас зовут». «М. Э.» — напомнила она. «Марта Энит. поинтересовался Ричард. «Милдред Элиза». «Ладно, пойдемте», — прервала догадки она. «Поужинаем у меня». «У вас?» «В воскресенье вечером в ресторан здесь не попасть, да и позволить это я себе не могу. Кстати, у меня остались кое-какие вещи, Джо, может, захотите забрать». Она жила в симпатичном домике ленточной застройки, не сказать, чтобы в шикарном районе на другом берегу реки Анакостя, неподалеку от базы военно-воздушных сил Боллинг. Это был один из тех городских домов, попав в который хочется поплотнее закрыть шторы и не выглядывать в окно. Машины владельцы оставляли прямо на улице. За деревянной входной дверью была крохотная прихожая, которая вела прямо в гостиную. Там оказалось уютно. Деревянные полы, ковер, старомодная мебель. Небольшой телевизор с огромной кабельной приставкой. На полках книги, маленький музыкальный центр, много компакт-дисков. Батареи отопления были включены на полную мощность, поэтому Ричард снял черную куртку и повесил ее на спинку стула. «Не очень хочется, чтобы это оказался кто-то из своих», — заметила Фролих. «Уж лучше так, чем реальная угроза со стороны». Фролих кивнула и двинулась в другой конец комнаты, где арочный проем вел на кухню, одновременно служившую столовой. Рассеянно огляделась, словно не вполне понимала, для чего здесь стоят все эти приборы и шкафы. «Можно заказать китайскую еду», — предложил Ричард. Ролик сняла пальто, сложила его пополам и пристроила на табурете. «Наверное, так и сделаем», — отозвалась она. В белой блузке она выглядела более мягко и женственно. На кухне горели не очень яркие лампы, и теперь ее кожа была еще красивее, чем прибившим по глазам офисном галогене. Ричард смотрел на женщину и видел то, что должно быть восемь лет назад видел его брат». Фроллих нашла в одном из ящиков меню заведения, где продавали еду на вынос, и сделала заказ. Остро-кислый суп и курица генерала Дзо на две персоны. «Годится?» — спросила она. «Не то слово», — ответил он. «Как раз это очень любил Джо». «У меня остались кое-какие его вещи», — повторила она. «Пойдем посмотрим». Он прошел за ней в прихожую, и они поднялись по лестнице. В передней части дома располагалась комната для гостей. В ней стоял большой шкаф с одной дверцей. Фролих открыла ее, и внутри автоматически загорелась лампочка. Дно шкафа было забито разным хламом, а на вешалке висел длинный ряд костюмов и рубашек, все еще в пластиковых пакетах из химчистки. От времени пластик успел слегка пожелтеть и стал ломким. «Все это его», — сказала Фролих. «Он оставил костюмы здесь?» — удивился Ричард. «Я думала, он вернется за ними», — она коснулась плеча одного из костюмов. «Но прошел целый год, а он так и не вернулся. Наверное, они ему были не нужны. Может, у него и так было много костюмов?» «Пара дюжин, по меньшей мере», — кивнула она. «Как у одного человека может быть двадцать четыре костюма?» «Он любил хорошо одеваться», — сказала она. «Вы должны помнить об этом». Ричард стоял неподвижно. Он как раз помнил другое. Джо в теплое время года ходил в одних шортах и футболке. Зимой носил камуфляжные штаны. Когда становилось совсем холодно, надевал потертую летнюю куртку из кожи. На этом все. На похоронах матери Джо появился в очень строгом черном костюме, который, как догадывался Ричард, брат взял на прокат. Впрочем, возможно, костюм принадлежал ему. Вероятно, работая в Вашингтоне, Джо изменил подход к одежде». «Вам нужно забрать костюмы», — произнесла Фролих. «Это ведь теперь ваша собственность. Вы его ближайший родственник, как мне кажется». «Наверное, да», — отозвался он. «Еще есть коробка», — добавила она, — «с вещами, которые он тоже оставил». Он проследил за ее взглядом и увидел стоящую под костюмами закрытую картонную коробку с клапанами. «Расскажите мне про Молли Бэт Гордон», — попросил он. «Что вас интересует?» «После того, как она и Джо погибли, я, скажем так, пришел к умозаключению, что между ними что-то было». Фролих покачала головой. «Да, они были близки, вне всякого сомнения, но они работали вместе. Она была его помощницей, а он не встречался с коллегами из своего отдела». «Почему вы расстались?» — спросил Ричард. Внизу раздался звонок в дверь, оглушительный в воскресной тишине. «Еду принесли», — сказала Фролих. Они спустились, ели молча. Они ощущали странную близость и в то же время отчужденность. Будто долго летишь в самолете рядом с незнакомцем. Вы вроде чем-то связаны, а вроде и нет. «Можете остаться на ночь», — предложила Фролих. «Если хотите, конечно». «Я не выписался из гостиницы». «Выпишитесь завтра, а потом можете пожить у меня». «А как же Нигли?» «Она тоже, если захочет», — сказала Фролих после паузы. «На третьем этаже есть еще одна спальня». «Хорошо», — кивнул Ричард. Они закончили ужин, он выбросил контейнеры в мусорное ведро и ополоснул тарелки. Фролих включила посудомоечную машину, зазвонил телефон. Фролих долго с кем-то разговаривала в гостиной, потом вернулась на кухню. «Стависант», — сообщила она, — «официально дает вам добро». «Тогда позвоните Нигле и скажите, чтобы была на низком старте», — попросил Ричард. «Прямо сейчас?» «Есть проблема. Надо решать», — кивнул он. «Я так привык. Скажите, чтобы через тридцать минут стояла у входа в гостиницу». «С чего собираетесь начать?» «С видео», — ответил он. «Хочется еще раз просмотреть записи и встретиться с человеком, который этим заведует». Через 30 минут они подхватили Нигли на тротуаре перед гостиницей. Нигли успела переодеться, она была в короткой куртке и черных брюках в обтяжку. По мнению Ричера, со спины она выглядела особенно хорошо. Видно было, что и Фролих пришла к такому же выводу. Правда, ничего не сказала. Ехали всего пять минут, и скоро снова оказались в здании секретной службы». Пролих сразу направилась в свой кабинет, а Ричера с Нигли оставила с агентом, в ведении которого была работа камер видеонаблюдения. Невысокий, худой и робкий на вид парень в выходном костюме навстречу с ними явился по первому требованию. Лицо его выражало некоторую растерянность. Он провел их в комнату с аппаратурой, заставленную стеллажами с записывающими устройствами. На одном стеллаже от пола до потолка, аккуратно уложенные в черные пластиковые коробки, покоились сотни видеокассет. Сами магнитофоны представляли собой обычные профессиональные агрегаты серого цвета. Крошечное пространство было опутано проводкой, на стенах висели памятки, тихо жужжали моторы магнитофонов. В воздухе висел запах теплых монтажных плат, неустанно тикали зеленые светодиодные цифры. «Система работает автоматически», — сообщил парень. К «Каждой видеокамере подсоединены четыре магнитофона». «Каждая кассета рассчитана на 6 часов, так что меняем пленку раз в сутки. Кассеты храним три месяца, а потом используем повторно». «А где записи, сделанные в ту ночь?» — спросил Ричард. «Здесь», — ответил парень. Он пошарил в кармане и достал связку маленьких латунных ключей. В тесном пространстве кое-как присел на корточки и открыл низкий шкаф. Вынул три коробки. «Для фролих я копировал вот эти три», — сказал он, опустившись на колени. «Где можно их посмотреть?» «От копий они ничем не отличаются». «Копирование порой приводит к потере важных деталей», — сказал Ричард. «Первое правило всегда начиная с оригиналов». «Ладно», — кивнул парень. «Посмотреть, думаю, можно прямо здесь». Он неуклюже встал, сдвинул на столе какие-то приборы, развернул небольшой монитор и включил автономный плеер. На экране появился серый квадрат». «Эти штуковины работают без пультов», — сказал он. «Придется пользоваться кнопками на аппарате». Он сложил все три кассеты в правильной временной последовательности. «Стулья у вас есть?» — спросил Ричард. Парень вышел и вернулся с двумя офисными креслами. В дверном проеме они застряли, но он все-таки втащил их и разместил перед узким столом. Потом огляделся. Было видно, что он не очень рад оставлять чужаков одних в своем маленьком царстве». «Пожалуй, подожду в коридоре», — проговорил он. «Позовете, когда закончите». «Как вас зовут?» — спросила Нигли. «Нендик», — застенчиво ответил парень. «Хорошо, Нендик», — сказала она. «Мы обязательно вас позовем». Он вышел из комнаты, а Ричард вставил в аппарат третью кассету. «А знаешь что?» — произнесла Нигли. «Этот парнишка даже не взглянул на мой зад». «Правда? Обычно, когда я в этих штанах, мужики пялятся». «Да?» «Говорю же, обычно да». «Может, гомик», — предположил Ричард, не отрывая взгляда от пустого экрана. «У него на пальце обручальное кольцо. Тогда, может, очень старается не проявлять неуместных эмоций. А может, просто устал». «Или я старею», — сказала Нигли. Ричард нажал на быструю перемотку. Мотор зажужжал. «Третья кассета», — объявил он. «Утро четверга». «Будем смотреть в обратном порядке». Плеер быстро перемотал пленку. Ричард посмотрел на счетчик, нажал кнопку «Пуск», и на экране появился пустой офис и тайм-код, соответствующая дата и время — 7.55. Ричард запустил прямой просмотр, а затем, когда ровно в 8 утра в кадре появилась секретарша, остановил показ — Устроился в кресле поудобнее, возобновил видео. Секретарша вошла в квадратное помещение перед кабинетом, сняла пальто и повесила его на вешалку. В трех футах от двери Стайвисонта наклонилась около своего стола. — Кладет сумочку, — поняла Нигли. — Под стол, возле ног. Секретарше было лет шестьдесят. На мгновение она повернулась лицом к камере. Фигура довольно полная. Лицо серьезное, но доброе. Грузно опустилась в кресло, пододвинула его поближе к столу и открыла лежащую на нем книгу для записей. — Проверяет журнал, — сказала Нигли. Секретарша какое-то время занималась журналом, потом принялась за высокую стопку служебных записок. Одни складывала в ящик, на других ставила штамп и прикладывала с правого конца стола на левый. — Ну надо же, сколько у них бумаг, — отметил Ричард. — Хуже, чем в армии. Дважды секретарша отрывалась от служебных записок и отвечала на телефонные звонки. Но с кресла не вставала ни разу. Ричард быстро перемотал вперед, и в 10 минут девятого в кадре появился стайвисант На нем был темного цвета плащ, возможно, черный или темно-серый. В руках тощий портфель. Он снял плащ и повесил его на вешалку. Прошел на середину квадратной приемной, секретарша подняла голову, что-то ему сказала — Он положил портфель ей на стол, поправил его положение, наклонился к женщине, что-то ей сказал, кивнул, выпрямился, шагнул к двери без портфеля и скрылся в своем кабинете. Таймер отсчитал ровно 4 секунды. Стайвисонт показался на пороге и позвал секретаршу. — Вот, он обнаружил бумагу, — проговорил Ричард. — Странно, почему он оставил портфель, — протянула Нигли. — Зачем? — «Может, у него была назначена встреча?» — предположил Ричард. «Оставил, потому что знал, что скоро опять уйдет». Он быстро перемотал следующий час. Люди входили в кабинет и выходили из него. Два раза прошла Фролих. Потом явилась группа криминалистов и через двадцать минут ушла, забрав с собой письмо в пластиковом пакете для улик. Ричард нажал кнопку обратного просмотра. Утреннее действие стало разворачиваться заново, только в обратную сторону». Уехали, а потом приехали криминалисты. Дважды вышла и вошла в Фроллих. Исчез из офиса Стайвисант. То же самое проделала и секретарша. «А теперь будем смотреть самую скучную часть кино», — сказал Ричард. «Несколько часов, когда ничего не происходит». На экране застыл кадр пустого помещения. Менялись лишь цифры на таймере, отматывающим время назад. Не происходило абсолютно ничего». Четкость изображения оригинальной пленки оказалась лучше, чем копии, но это ничего особенно не меняло. Изображение было серым, мутноватым. Для камеры наблюдения вполне годилось, но никаких операторских наград это кино бы не получило. «Ты знаешь», — сказал Ричард, — «я 13 лет проработал копом, просмотрел чертову уйму таких вот пленок и ничего существенного в них не нашел, ни единого раза». «Я тоже», — призналась Нигли. «А сколько часов вот так без толку просидела Шесть утра, кассета закончилась. Ричард извлек ее, быстро перемотал, наконец, вторую и запустил ее, тоже в обратном направлении. Таймер проскочил пять часов, и время стремительно двинулось к четырем. По-прежнему ничего не происходило. Кабинет оставался неподвижным, серым и пустым». «Почему мы занимаемся этим сегодня?» — спросила Нигли. «Потому что я нетерпелив», — ответил Ричард. «Хочешь вспомнить военную службу? Хочешь показать этим штатским, как работают настоящие профи?» «Доказывать больше нечего», — возразил Ричард. «Мы и так уже опережаем их на три с половиной очка». Он склонился поближе к экрану, старался не отводить взгляда. «Четыре часа утра. Ничего не происходит. Никто никаких писем не доставляет». «А может, есть и другая причина, почему мы делаем это сегодня?» спросила Нигли. «Может, ты просто хочешь перещеголять брата?» «Нет нужды. Я прекрасно знаю, кто был он, а кто я. А мне плевать, что думают об этом другие. Что с ним случилось?» «Он погиб». «Я это поняла, правда, не сразу. Но как?» «Его убили при исполнении служебных обязанностей, сразу после того, как я ушел из армии. «Это случилось в Джорджии, к югу от Атланты. Во время операции против фальшивомонетчиков у него была тайная встреча с информатором, но там ждала ловушка. Ему всадили в голову две пули». «Тех, кто это сделал, поймали?» «Нет». «Это ужасно». «Не совсем. Я выловил их сам». «И что ты с ними сделал?» «А как ты думаешь?» «Ладно. А как?» Это были отец с сыном. Сына я утопил в бассейне, а отца сжег. Но сначала всадил ему в грудь разрывную пулю. «Да, дело сделано. Мораль, не связывайтесь со мной или с моими близкими. Жаль, что они не знали этого». «Тебе не пытались мстить?» Я быстро исчез подальше от шума. «Но похороны брата пришлось пропустить». «Это плохо». Парню, с которым он встречался, тоже досталось. Истек кровью под ограждением на шоссе. Была еще и женщина из офиса Джо. Его помощница Молли Бет Гордон. Ее зарезали в аэропорту Атланты. «Да, я видела ее имя. В списке павших на мраморе». Ричард какое-то время молчал. Видео продолжало крутиться, отматывая время в обратном направлении. «Три часа ночи, два пятьдесят. Потом два сорок». Ничего не происходило. — Да, многих за дело, — произнес он. Но вообще Джо был сам виноват. — Жестко. — Отправился туда, как на прогулку. — Я что хочу сказать? Вот ты, например, попала бы в засаду на такой встрече? — Нет. — Я тоже. — Я бы сделала все как всегда, — добавила Нигли. Явилась бы на три часа раньше, заняла позицию для наблюдения, заблокировала все подходы к месту. А Джо никаких мер не принял. Он оказался не в своей стихии. Джо производил впечатление крутого парня. Рост — 6 футов 6 дюймов, вес — 250 фунтов, телосложение — кирпичный дом, руки — как две кувалды, да и лицо соответствующее. Физически мы почти не отличались, а вот думали по-разному. По сути своей он был очень рациональный, простой, чистый, даже в чем-то наивный, грязных мыслей в голове не держал. Жизнь для него была как шахматная партия. Ему звонят, он договаривается о встрече и едет. Точно ходит конем или слоном. Конечно, никак не ждал, что кто-то разнесет в дребезги всю шахматную доску. Нигли ничего не сказала. Пленка продолжала крутиться в обратном направлении. На экране ничего не происходило. Мутноватое пространство квадратной приемной перед кабинетом, как и прежде, оставалось неподвижным. «Я очень разозлился на него за такую неосторожность», — продолжал Ричард. «Но позже понял, что винить Джо за это нельзя. Чтобы вести себя столь неосторожно, нужно прежде всего знать, в чем ты должен быть осторожен. А он этого не знал. Просто не знал, и все. Не понимал, где угроза, и не думал о ней. И какой вывод? А такой, что я злился скорее на себя, что не проявил осторожность за него. А мог бы?» «Я не видел его семь лет», — покачал головой Ричард. «Я понятия не имел, где он и чем занимается. И он тоже не знал, где я и чем занимаюсь. Но кто-то вроде меня должен был проявить за него осторожность, а Джо должен был попросить помощи». «Был слишком гордый?» «Нет, слишком наивный. В этом все дело». «Он мог бы дать отпор, когда на него напали?» Ричард поморщился, — «Думаю, ребята были довольно умелые, полупрофессионалы, если судить по нашим меркам. Возможно, шанс оставался, если бы он опередил своих убийц на долю секунды, действуя чисто инстинктивно. Но у Джо все инстинкты были задавлены мозгами. Вероятно, он решил сначала подумать, он всегда так делал. И из-за того, что задумался, оробел. «Значит, он был наивным и робким», — проговорила Нигли. «Здесь так не думают». «Здесь он, наверное, оказался настоящим головой. Все относительно». «Ладно, смотрим дальше». Нигли поерзала в кресле и посмотрела на экран. «Полночь уже близко». Таймер мигал цифрами, до полуночи оставалось полчаса. В офисе все было спокойно. В 16 минут первого из коридорного мрака спинами вперед выскочила бригада уборщиков». Ричард следил за видео на высокой скорости, пока в семь минут первого бригада не попятилась в кабинет Стайвесанта. Потом он переключил запись на нормальное воспроизведение и скорость и посмотрел, как уборщики выходят из кабинета и наводят порядок в приемной. «Ну, что скажешь?» — спросил он напарницу. «Да вроде выглядит вполне нормально», — ответила Нигли. «Если бы они только что оставили там письмо, были бы такими спокойными». Уборщики не торопились, не создавали впечатления людей, которые что-то скрывают, встревожены или напряжены, не оглядывались украдкой на дверь Стайвесанта. просто убирались, деловито и быстро. Ричард переключил запись в режим обратного хода и просмотрел на большой скорости отрезок от 7 минут второго до полуночи, пока запись не кончилась. Он вынул кассету и вставил первую. Перемотал до конца и стал следить за экраном, пока незадолго до 11.52 уборщики не появились в кадре впервые. Включил просмотр в нормальном режиме и, когда бригаду стало хорошо видно, нажал на паузу. — Так где же, может быть, послание? — спросил он. — Где угодно, — отозвалась Нигли, как и предполагала Фролих. Он кивнул. Нигли права. Втроем, да еще с тележкой для уборки, они могли пронести хоть десяток подобных писем. «По-твоему, они беспокоятся?» — спросил он. «Сними с паузы», — пожала плечами она. «Посмотрим, как будут двигаться». Он нажал на кнопку, и уборщики ожили. Направились к двери Стависанта и ровно в 11.52 пропали в кабинете. «Покажи еще раз», — попросила Нигли. Ричард снова запустил этот отрезок. Когда он кончился, Нигли с полузакрытыми глазами откинулась на спинку кресла. «Движения чуть отличаются от тех, что были, когда они выходили», — сказала она. «Думаешь?» «Да», — кивнула она. «Двигаются, похоже, немного медленнее. Как-то не очень уверенно, что ли? Или как будто боятся, что придется делать что-то нехорошее?» Он прогнал запись еще раз. «Ну, не знаю», — протянула она. «Не так-то просто понять. Одно ясно-точно. Это не доказательство. Просто субъективное ощущение». Ричард прокрутил фрагмент еще раз. Никакой явной разницы не почувствовал. «Ну да, может, когда входили, казались чуть менее возбужденными, чем когда выходили. Или более усталыми, что ли. Но ведь они провели там всего 15 минут, и кабинет относительно небольшой. Уже до их прихода в нем было довольно чисто». Вдруг, вне поля зрения камеры, бригада привыкла там отдыхать минут десять. Уборщики народ далеко не глупый. Может, на стол они клали не письмо, а собственные ноги? «Не знаю», — повторила Нигли. «Неоднозначно?» — спросил Ричард. «Само собой. Но есть ли у нас другие подозреваемые?» «Вообще никого». Ричард включил быструю перемотку. Смотреть было не на что до восьми часов вечера, когда секретарша встала из-за стола, просунула голову в дверь Стайвисанта, повернулась и ушла домой. Он перемотал на 7.31 и посмотрел, как уходит сам Стайвисант. «Ну хорошо», — сказал он. «Пусть это сделали уборщики. По собственной инициативе». «Очень сомневаюсь». «Тогда кто же им приказал?» Они вышли в коридор, отыскали Нендика и сообщили, что закуток с оборудованием для видеозаписи можно приводить в порядок, а сами отправились на поиски Фролих. Она оказалась у себя в кабинете за столом, заваленным грудами бумаг, разговаривала по телефону, координируя возвращение Брука Армстронга из Кэмп-Дэвида. "Нам надо поговорить с уборщиками", сказал Ричард. "Прямо сейчас?" спросила Фролих. «Лучшего времени не найти. Допрос поздно вечером всегда дает лучшие результаты». «Хорошо. Отвезу вас. Наверное...» Взгляд у нее был отсутствующий. «Лучше, если вас там не будет», — сказала Нигли. «Почему? Мы же люди военные. А вдруг нам захочется немного их поколотить?» Фроллих округлила глаза. «Этого делать ни в коем случае нельзя. Они такие же наши сотрудники, как и я» негли пошутила, — успокоил ее Ричард. — Просто им будет проще разговариваться, если рядом не окажется никого из вашей организации. — Хорошо, я подожду возле дома, но поеду с вами. Фролих закончила телефонные разговоры, привела в порядок бумаги, а затем они спустились на лифте в гараж. Забрались в суп Урбан. Ричард сразу закрыл глаза и минут двадцать дремал, пока они ехали. Он страшно устал. Шесть дней напряженной работы не прошли даром. Машина остановилась, он открыл глаза и увидел убогий район. Заборы из сетки рабицы, седаны лет десяти на вид, оранжевые от уличных фонарей. На асфальте полно заплат, сквозь трещины на тротуарах пробивается чахлая трава. Где-то за несколько кварталов наяривает автомобильная стереосистема. «Вот здесь», — сказала Фролих, — «дом номер 2301». Нужный номер оказался половиной двухквартирного дома, низкого строения с парой входных дверей в центре и симметрично расположенными окнами. Дворик был огорожен низким проволочным забором. За забором газон, частично погибший. Ни куста, ни цветка. Но достаточно аккуратно. Мусора нет. Ведущие к входной двери ступеньки чисто выметены. — Я подожду вас здесь, — сказала Фроллих. Ричард и Нигли выбрались из машины. Ночной воздух заставил поежиться, а далекое стерео стало громче. Они прошли через ворота к дому, поднялись по потрескавшимся бетонным ступенькам к двери. Ричард нажал на звонок и услышал, как тот зазвучал внутри. Стали ждать. Скоро послышалось шлепание босых ног по голому полу, потом звук, словно кто-то убирал загораживающий дорогу металлический предмет. Дверь открылась. За ней, не отпуская ручки, стоял мужчина — Тот самый уборщик с видео, сомневаться не приходилось. Совсем недавно они внимательно вглядывались в его лицо, несколько часов подряд гоняя видеозапись вперед и назад. Уже не молод, но еще не стар. Не низкий, но и не очень высокий. Обычный мужчина, каких тысячи. Одет в хлопчато-бумажные штаны и толстовку. Лицо смуглое, скулы высокие, но не острые. Волосы черные и блестящие. Стрижка старомодная, но аккуратная, с четкими линиями. «Слушаю вас», — сказал он. «Нам надо поговорить о том, что произошло у вас в конторе», — проговорил Ричард. Мужчина не стал задавать никаких вопросов, не попросил предъявить удостоверение личности. Просто глянул на Ричера и отступил назад, перешагнув через предмет, который он сдвинул перед тем, как открыть дверь». Это были детские качели-балансир, сработанные из ярких изогнутых металлических трубок. К двум концам основы были приделаны сиденья, как на детском трехколесном велосипеде, и пластмассовые лошадиные головы, каждая с двумя ручками, торчащими по бокам по душами. Оставлять на улице ночью нельзя, пояснил мужчина. Могут украсть. Нигли с Ричером перебрались через качели и очутились в узком коридоре. Здесь игрушек оказалось еще больше, все они были аккуратно сложены на полках. На кухне в конце коридора виднелся холодильник, завешенный яркими рисунками. Так рисуют дети в начальной школе. Пахло готовящейся едой. Одна дверь в коридоре была открыта в гостиную, где с испуганными лицами сидели две женщины в нарядных платьях, преобразивших обеих после рабочих комбинезонов. «Нам нужно знать, как вас зовут», — сказала Нигли. В голосе ее звучало и теплое дружелюбие, и холодная неумолимость. Ричард про себя улыбнулся. Нигли всегда так делала. Он прекрасно помнил такую манеру. Никто и никогда не осмеливался противоречить этой женщине. Способность так вести беседу была одной из ее сильных сторон. «Хулио» — назвался мужчина. «Анита» — представилась первая женщина. Но прежде чем сообщить свое имя, она бросила быстрый взгляд на мужчину и Ричард сразу понял, что это жена Хулио. «Мария», — сказала вторая женщина. «Я сестра Аниты», — добавила она. Помимо небольшого дивана, где сидели Анита и Мария, в комнате стояло два кресла. Анита и Мария немного сдвинулись, чтобы освободить место для Хулио. Ричард воспринял это как приглашение сесть и устроился в одном из кресел. Нигли заняла другое. Они расположились перед диваном симметрично, будто перед телевизором. Мы считаем, что письмо на стол в кабинете положили вы, сказала Нигли. Ответа не последовало, никакой реакции вообще. Лица всех троих были абсолютно бесстрастны, не выражали ничего, кроме какого-то безмолвного стоицизма. Это так? задала Нигли вопрос. Никакого ответа. Дети уже спят? спросил Ричард. Их здесь нет, ответила Анита. «Это чьи дети? Ваши или Марии?» «Мои». «Мальчики или девочки?» У «Обе девочки». «И где же они?» Ответ последовал не сразу. «У двоюродной сестры мужа». «Почему?» «Потому что мы работаем в ночную смену». «Недолго осталось», — предостерегла Нигли. «Вообще работать не будете, если кое-что кое-кому не расскажете». «Никакой реакции». «Лишитесь медицинской страховки и льгот». «Никакой реакции. Можете даже сесть в тюрьму». Полная тишина в комнате. «Будь что будет», — вдруг сказал Хулио. «Кто-нибудь просил вас положить письмо в кабинет? Кто-нибудь из знакомых в офисе?» «Абсолютно никакой реакции». «Может, знакомый не из офиса?» «Мы ни с каким письмом ничего не делали». «А что вы делали?» — спросил Ричард. Просто убирались. Это наша работа. Вы пробыли в кабинете очень долго. Хулио глянул на жену так, как будто эти слова его озадачили. — Мы смотрели видеозапись, — объяснил Ричард. — Про видеокамеры нам известно, — сказал Хулио. — Вы каждую ночь делаете одно и то же. — Мы обязаны. И каждую ночь проводите в кабинете столько времени? — Наверное, да, — пожал плечами Хулио. «Вы там отдыхаете?» «Нет, мы делаем уборку». «Одни и те же действия каждую ночь?» «Одни и те же. Если только кто-нибудь не прольет кофе или не оставит после себя много мусора, тогда, может, получается дольше». «А той ночью в кабинете Стайвисонта было что-то подобное?» «Нет», — ответил Хулио. «Стайвисонт очень аккуратный». «Вы пробыли в кабинете довольно долго?» «Не дольше, чем обычно». «У вас есть определенный порядок действий?» «Пожалуй. Мы пылесосим пол, вытираем пыль, забираем мусор из мусорных корзин, расставляем по местам вещи и переходим в следующий кабинет». В комнате воцарилась тишина. Лишь доносился сквозь стены глухой грохот далекой стереосистемы. «Ну хорошо», — сказала Нигли. «Послушайте, ребята, сюда. На пленке видно, как вы входите в кабинет». «А после этого на столе появилось письмо. Мы думаем, что вы положили его туда, потому что кто-то попросил. Может, вам сказали, что это шутка или розыгрыш. Может, сказали, что ничего дурного в таком поступке нет. И действительно нет. Ничего страшного не произошло. Но нам нужно знать, кто вас попросил об этом. Мы пытаемся выяснить имя, потому что играем в ту же игру. И теперь вы должны его назвать, иначе игра закончится, и мы будем считать, что вы сами все придумали и сделали». «А вот это уже дурной поступок, очень плохой. В письме угроза в адрес избранного вице-президента Соединенных Штатов, и за такое можно попасть в тюрьму». Никакой реакции. В комнате снова повисло долгое молчание. «Нас уволят?» — задала, наконец, вопрос Мария. «Вы что, не слушали?» — спросила Нигли. «Если не скажете нам, кто велел подложить письмо, вас посадят в тюрьму». Лицо Марии словно окаменело. То же самое и у Аниты, и у Хулио. Неподвижные, стоически несчастные лица, пустые глаза. Живая иллюстрация тысячелетнего крестьянского опыта. Год на год не приходится, бывает год и неурожайный. но «Ну, вставайте, пойдем с нами», — сказал Ричард. Они встали и направились в коридор, перебрались через качели и вышли в ночь, приблизились к автомобилю и увидели, как фролик закрывает крышку мобильного телефона — В глазах ее метался страх. «В чем дело?» — спросил Ричард. «У нас еще одно послание», — объявила она. «Десять минут назад обнаружили, и гораздо серьезнее».